Глава третья. Человек, который сделался четвергом. Еще ни одно из новых лиц не появилось на пороге, как Грегори успел уже отряхнуть овладевший им оцепенение. Одним скачком он ощутился у стола, с клокотанием в горле, как у дикого зверя, он схватил револьвер и прицелился в Сайма. Тот не смекнул, но поднял кверху бледную и вежливую руку. — Не будьте же таким простофилией, сказал он же женоподобным достоинством векария. — Как же вы не видите, что ничего этого не нужно? Как же не поймете, что мы с вами попали в одну и ту же лодку? Да-да, и оба заплатили дань морской болезни. Грегри не мог говорить, но не мог также и стрелять. И вопрос его вылился в одном взгляде. — Вы не понимаете, что мы сделали шах и друг к другу, — воскликнул Сайм. — Я не могу сказать полиции, что вы анархист. Вы не можете сказать анархистам, что я полицейский. Я могу только следить за вами, зная, кто вы такой. Вы можете следить за мной, зная, кто я такой. Попросту говоря, это умственный поединок без свидетелей. Мой ум против вашего. Я полицейский, лишенный защиты полиции. Вы мой бедный друг. Вы анархист, лишенный защиты закона и организации, столь необходимых для анархии. Но есть различия в нашем положении, и оно в вашу пользу. Вы не окружены пронырливыми полицейскими, тогда как я окружен пронырливыми анархистами. «Я не могу вам изменить, но могу выдать самого себя». «Ну, до чего уж там. Подождите, посмотрите, как я себя выдам. Я сделаю это так мило!» Грегор медленно положил револьвер обратно, все еще продолжая смотреть на Сайма, словно видя в нем морское чудище. «Я не верю в бессмертие», — сказал он наконец. «Но если бы вы после этого нарушили свое слово, Бог создал бы ад специально для вас» чтобы быть вам в нем во веки веков. — Я не нарушу своего слова, — сурово сказал Сайм, — как и вы не нарушите своего. Вот ваши друзья. Толпа анархистов вступила в комнату тяжело и угрюмо, словно утомленные, но один человечек с черной бородой и в очках проворно отделился от нее и озабоченно поспешил вперед с какими-то бумагами в руке. — Товарищ Грегори, — сказал он, — полагаю, что эта личность также делегат застигнутый застигнутый врасплох, опустил глаза и пробормотал имя Сайма, но Сайм подхватил почти дерзким тоном. «Рад убедиться, что вход к вам достаточно охранен, чтобы нелегко было попасть сюда тому, кто не является делегатом». Тем не менее, лоб чернобородого человечка все еще продолжал хмуриться тенью подозрения. «Какую вы представляете ветвь?» — резко спросил он. «Едва ли можно назвать ее ветвью», — сказал Сайм со смехом. Тут дело идет по меньшей мере о корне. — Что вы хотите сказать? — Дело в том, — безмятежно продолжал своим дело, — в том, что я блюститель воскресного отдыха. Я послал сюда специально для того, чтобы наблюдать за должным уважением к воскресенью. Человечек выронил одну из своих бумаг, и по лицам всей группы пробежал боязливый трепет. Явно было, что грозный председатель, именовавшийся воскресеньем, действительно посылал иногда неожиданных послов на такие собрания. «Ну, товарищ, — сказал, помолчав, человек с бумагами, — полагаю, что нам будет лучше дать вам место в заседании. Если спрашиваете моего совета, — сказал Сайм с благожелательной строгостью, — полагаю, что так вам будет лучше». Услыхав, что опасный диалог закончился безопасно для его соперника, Крыгорь вскочил и принялся шагать по комнате, в мучительном размышлении. Его терзали, так сказать, дипломатические муки. Было явно, что вдохновенная наглость Сайма вполне способна выручить его из всех чисто случайных осложнений. Грегори же вряд ли мог воспользоваться ими. Он не мог выдать Сайма, отчасти из чувства чести, но отчасти также потому, что если бы он выдал его и почему-нибудь не сумел покончить с ним, спасшийся Сайм был бы самым освобожденным от всяких обязательств. Таким Саймом, который бы попросту отправился в ближайший полицейский участок. В конце концов, это было не более как одно заседание, о котором будет знать единственный сыщик. Он решил быть в присутствии Сайма как можно сдержаннее и предоставить сыщика судьбе. Он подошел к группе анархистов, уже рассаживавшихся по скамейкам. «Думаю, что пора начинать», — сказал он. «Катер уже дожидается на реке. Предлагаю избрать председателем товарища Беттенса». Предложение было одобрено поднятием рук, и человечек с бумагами протискался на председательское место. «Товарищи!» — брякнул он резко, как пистолетный выстрел. «Наше сегодняшнее заседание очень важно, хотя может и не быть продолжительным. Наш отдел всегда был облечен честью избрать четвергов в Центральный Европейский Совет». Уже не раз выбирали мы, наш выбор был всегда удачен, ведь все мы оплакиваем смерть героя, занимавшего этот пост до прошлой недели. Как вам известно, он оказал партии важные услуги. Им было организовано большое динамитное покушение в Брайтоне, которое при более благоприятных обстоятельствах убило всех присутствующих на набережной. Как вам известно, также смерть была столь же самоотверженной, как и жизнь. Его погубила вера в гигиеническую смесь мела с водой, заменявшую ему молоко, которое он считал варварским напитком, сопряженным жестокостью коровья. Жестокость, или что-либо близкое к жестокости, всегда возмущала его, но мы собрались не для того, чтобы превозносить его достоинства, а для более важной задачи. Трудно по заслугам оценить его добродетелей, но еще труднее заменить его». На вашу долю, товарищи, ныне выпала обязанность избрать из среды присутствующих человека, который будет четвергом. Если кто-либо из товарищей имеет предложить чье-нибудь имя, я поставлю его на голосование. Если ни один из товарищей не назовет имени, я лично могу только сказать, что дорогой динамитчик, покинув нас, унес в неведомые бездны последнюю тайну своей добродетели и невинности. Пронесся трепетки и слышного одобрения, как иногда бывает в церкви. Затем высокий старик с длинной и почтенной белой бородой, быть может, единственный подлинный рабочий человек из всех присутствующих, неуклюже поднялся и сказал, «Я предлагаю, чтобы товарищ Грегори был избран четвергом». И также неуклюже опустился на место. «Кто поддерживает предложение?» — спросил председатель. Предложение поддержал небольшой человек в бархатной куртке и со сроконечной бородой. «Прежде чем поставить вопрос на голосование», — сказал председатель, — «предлагаю товарищу Грегори сделать заявление». Грегори встал среди громкого ропота одобрения. Лицо его было смертельно бледно, и странные рыжие волосы казались от контраста почти малиновыми. Тем не менее он улыбался и казался вполне развязным. Решение его было принято, и то, что ему надлежало делать, лежало прямо перед ним, как длинная прямая дорога. Лучшим исходом было произнести туманную и несказательную речь, которая оставила бы у сыщика впечатление, что анархистское братство в сущности — очень безобидная затея. Он верил в свое литературное дарование, в свою способность находить тонкие оттенки и меткие слова — Он полагал, что при некоторой осторожности ему удастся, несмотря на все окружающее, искусно представить это общество в ненастоящем свете. Сайм когда-то думал, что анархисты под личиной смелости только ломают дураков. Нельзя ли теперь в час опасности внушить Сайму ту же мысль? «Товарищи!» — начал Грегори негромким, но выразительным голосом. «Мне не приходится излагать вам своих убеждений, ибо они одинаковы с вашими». На нашу веру клеветали, ее уродовали, всячески искажали и скрывали, но она никогда не менялась. Те, что толкуют об анархизме и его опасностях, собирают свои сведения о нем отовсюду, а от первых встречных не обращаются только к нам, его источнику. Они черпают свои знания об анархистах и дешевых романов из газет, которые читают лавочники, из каникул Алли Слонера и «Спортивного листка», Они никогда не осведомляются об анархистах у анархистов же. Мы, не имеем возможности опровергнуть потока клеветы, не на наши головы с одного конца Европы до другого, человек, слышавший вечно, что мы — ходячая чума, ни разу не слыхал нашего ответа. Я знаю, что и сегодня он его не услышит, хотя бы моя страсть взорвала эту крышу на воздух. Ибо угнетенные могут собираться лишь глубоко-глубоко под землей, как собирались христиане в катакомбах. Но если бы каким-нибудь невероятным способом случилось, что сюда попал бы человек всю жизнь, так грубо обманывающийся в нас, я задал бы ему следующий вопрос. Когда христиане собирались в катакомбах, какая ходила о них слава наверху на улицах? Какие басни передавались одним просвещенным римлянинам другому об их зверствах? «Предположите, — сказал бы я ему, — предположите, что мы лишь повторяем этот до ныне таинственный парадокс истории, предположите, что мы представляемся столь же ужасными, как христиане, лишь потому, что на деле мы столь же безобидны, как были они. Предположите, что мы кажемся столь же иступленными, как были христиане, потому лишь что на деле мы, как и они, кротки». Рукоплескания, встретившие первые фразы, постепенно становились все слабее и с последним словом резко прекратились. В наступившем внезапном молчании человек в бархатной куртке бросил высоким пескливым голосом «Я не кроток!» — товарищ Уитерспун говорит нам, — подхватил Грегори, — что он не кроток. «Ах, как он мало знает самого себя! Слова его, правда, неумерены, внешность его свирепа и даже на заурядный вкус непривлекательна, Один только глаз столь глубокой и чуткой дружбы, как моя, способен рассмотреть прочный фундамент подлинной кротости, заложенный в самой его основе, так глубоко, что даже сам он не усматривает его. Повторяю, мы те же истинные первые христиане, только пришли мы слишком поздно. Мы просты, как и они были просты, смотрите на товарища Уитерспуна, «Мы скромны, как и они были скромны, смотрите на меня! Мы милосердны! Нет! Нет!» — крикнул мистер Уиттерспун в бархатной куртке. «Я говорю, что мы милосердны!» — яростно повторил Грегори. «Как и первые христиане были милосердны, однако это не помешало обвинять их в людоедстве. Мы не едим человеческого мяса!» «Позор!» — воскликнул Уиттерспун. «Почему же нет?» «Товарищ Витерспун продолжал Грегори с охарачной веселостью, — добивается узнать, почему никто его не ест смех. «В нашем обществе, во всяком случае, где искренне его любят, обществе, основанном на любви...» «Нет! Нет!» — прервал Витерспун. далой любовь!» — «Основанном на любви!» — повторил Грегори с крыжища зубами. «Не будет недоразумения относительно целей, преследуемых нами как партии, или которой я стал бы преследовать, будь я избран представителем этой партии». «Горделиво презирая клевету, представляющую нас убийцами и врагами людского общества, мы по-прежнему будем преследовать с гражданским мужеством, мирным и умственным путем вечные идеалы, братства и простоты!» Грегори сел и провел рукой по лбу. Внезапно наступило неловкое молчание, но председатель поднялся как автомат и сказал бесцветным голосом, «Не имеет ли кто против избрания товарища Грегори?» Присутствующие казались недумевающими и бессознательно разочарованными, а товарищ Уитер тревожно ревожно заверзал на стуле, бормоча в густую бороду, тем не менее под влиянием рутины. Предложение без сомнений было бы поставлено на голосование и принято, но не успел председатель открыть рот, чтобы заявить о том, как Сайм вскочил на ноги и тихим голоском произнес «Да, господин председатель, я протестую». Наиболее внушительным эффектом в ораторском искусстве бывает неожиданная перемена голоса. Мистер Габриэль Сайм, очевидно, знал толк в ораторском искусстве. Выговорив эту формальную фразу спокойным тоном и с кроткой простотой, он бросил следующее слово с таким громом, что показалось, будто по низким сводам прокатился выстрел одного из ружей. «Товарищи!» — грянул в комнате... И каждый из слушателей едва не выскочил из собственных сапог. «Для того ли мы пришли сюда? Неужели мы живем, как подпольные крысы, для того, чтобы слушать такие речи? Такие речи можно слушать, распивая чай на пикнике воскресной школы. Уже ли мы выкладываем эти стены оружием мы заграждаем эту дверь смертью и страха, что кто-нибудь придет?» и услышит, как товарищ Грегори говорит нам, «Будьте добры и будете счастливыми! Частность лучше хитрости, добродетель — сама себе награда!» В речи товарища Грегори не было ни единого слова, которого бы не прослушал с удовольствием любой викарий. «Слушайте, слушайте!» «Но я не викарий!» — шумное одобрение. «И я слушаю без удовольствия удвоенное одобрение!» Человек который годится в викарии, не приспособлен быть решительным, настойчивым и исполнительным четвергом. Слушайте, слушайте. Товарищ Грегори сказал нам, и в слишком извиняющемся тоне, что мы не враги общества. А я говорю, что мы враги общества, и тем хуже для общества. Мы враги общества, ибо общество — враг человечества, древнейший и беспощаднейший его враг. Слушайте, слушайте. Товарищ Грегори сказал вам, опять же, извиняюсь, что мы не убийцы. С этим я согласен. Мы не убийцы, мы палачи!» Рукоплескание. С той самой минуты, когда Сайм встал с места, Грегори не переставал смотреть на него остановившимся взглядом с выражением идиотического изумления. В момент перерыва его бледные, как мел, губы раздвинулись и произнесли с механической и безжизненной отчетливостью. Проклятый лицемер! Сам недрогнув встретился бледно-голубыми глазами с этим страшным взглядом и с достоинством продолжал. Товарищ Грегори обвиняет меня в лицемерии. Он знает не хуже меня самого, что я верен всем своим обязательствам и исполняю только свой долг. Я называю вещи их именами и не скрываю того. Я утверждаю, что товарищ Грегори не способен быть четвергом, несмотря на свои приятные качества. Он не способен быть четвергом именно в силу этих качеств. Мы не желаем, чтобы в Верховный Совет Анархии вошла зараза слюнявого милосердия. Слушайте, слушайте. Теперь не время для церемонной вежливости, да и не время для церемонной скромности. Я восстаю против товарища Грегори, как восстал бы против всех правительств Европы, ибо анархист, отдавшийся анархизму, забывает о скромности, как забывает о гордости рукоплескания. Я вовсе не человек, я идея усиленной рукоплескания. Я восстаю против товарища Грегори так же объективно и спокойно, как взял бы один револьвер охотнее, чем другой на этой стене, и говорю что лишь бы не видеть Грегори с его водянистыми теориями в Верховном Совете, я готов предложить самого себя для избрания». Последние слова потонули в оглушительном грохоте рукоплесканий, лица, все более напрягавшиеся в одобрении, По мере того, как его речь становилась все больше непримиримой, теперь расплылись в радостной усмешке и перекашивались от восторженных кликов. Когда же он объявил себя готовым стать четвергом, раздался неудержимый рев возбуждения и одобрения. В тот же миг Грегори вскочил на ноги, с пеной у рта сились перекричать кричавших. «Остановитесь вы, окаянные безумцы!» завопил он голосом, разрывавшим ему глотку. «Остановитесь вы!» Но громче, чем крик Грегори, громче, чем общий гвалт, прозвучал как раскат неумолимого грома голос Сайма. «Я иду в совет не для того, чтобы опровергнуть клевету, зовущую нас убийцами. Я иду для того, чтобы заслужить ее!» — шумные продолжительные одобрения. «Священнику, говорящему, что эти люди враги религии, судья, говорящему, что они враги закона, жирному депутату, говорящему, что они враги порядка и общественных приличий, я отвечаю, вы ложные цари, правдивые пророки». «Я пришел уничтожить вас и выполнить ваши пророчества!» Громкий шум постепенно затих, но не успел он совсем замолкнуть, как Уиттерспун вскочил на ноги и с ерошными волосами и бородой сказал, «Предлагаю ведь поправки, чтобы на этот пост был назначен товарищ Сайм!» «Прекратите все это, говорю вам!» — крикнул Грегори с страшным лицом и безумными жестами. «Остановитесь! Это...» Холодный голос председателя врезался в его слова. «Кто поддерживает эту поправку?» — сказал он. Тут увидели, что на задней скамейке медленно поднимается на ноги высокий усталый человек с печальными глазами американской бородкой. Грегори, все это время не перестававший кричать, вдруг сменил тон, и в его голосе послышалось нечто более страшное, чем всякий крик. «Довольно!» — уронил он голосом тяжелым, как камень. «Этого человека нельзя избрать!» «Он? Да!» — вставил Саймон, неподвижный, как истукан. «Кто он такой?» Губы Грегори дважды зашевелились, не издав ни звука. Затем кровь снова медленно прилила к помертвевшему лицу. «О, «Он человек, совершенно не искушенный в нашей работе!» — сказал он и резко грохнулся на место. Но не успел он это сделать, как длинный, тощий человек с американской бородой уже был на ногах и тянул высоким американским голосом: Позвольте мне поддержать избрание товарища Сайма. Первый, согласно обычу, будет поставлено на голосование поправка, произнес председатель с механической быстротой. Итак. «Товарищ Сайм!» — Грегори снова вскочил на ноги, задыхаясь от страсти. «Товарищи!» — воскликнул он. «Я не безумец!» «О-о-о!» заметил мистер Уитерспун. «Я не безумец!» — повторил Грегори, испугающий искренностью, потрясший на миг всех присутствующих. «Но дам вам совет, который можете, если хотите, назвать безумным. Нет, я не назову его советом, а бы не могу пояснить повода к нему. Я назову его приказанием». Пусть это безумное приказание, но исполните его. Разите, но выслушайте. Убейте меня, но повинуйтесь мне. Не избирайте этого человека!» Истина так грозна даже в оковых, что непрочная и безумная победа Сайма на миг пошатнулась, как тростник. Но вы не догадались бы об этом по холодным голубым глазам его. Он просто заметил. «Товарищ Грегори повелевает». Это нарушило очарование. Один из анархистов сказал Грегори, «Кто вы такой? Вы не воскресенье». А другой добавил многозначительно, «Даже и не четверг». «Товарищи!» — крикнул Грегори голосом мучника, возвысившегося над страданием от самого избытка страдания. «Мне безразлично, будете ли вы ненавидеть меня как тирана или как раба? Если отвергаете мое приказание, примите мое унижение, я преклоняю колени перед вами». Я обращаюсь к вашим ногам, я умоляю вас, не избирайте этого человека!» Товарищ Грегори, произнес председатель после мучительной паузы, «Вы положительно унижаете свое достоинство». Впервые с начала заседания наступила на несколько секунд настоящая тишина. Затем Грегори упал обратно на свое место, как бледная тень человека, а председатель повторил точно заново заведенный механизм. Итак товарищ Сайм ставит свою кандидатуру на пост четверга в Верховном Совете. Поднявшийся рокот был подувен рокоту моря, руки поднялись, как лес, и не прошло трех минут, как мистер Габриэль Сайм, член тайной сискной полиции, был уже избран на пост четверга в Верховном Совете европейских анархистов. Каждый из присутствующих, казалось, почувствовал тогда ожидавший на реке катер и палку с кинжалом и револьвер, лежащий на столе. В тот миг, как избрание оказалось невозвратно совершившимся, и Сайм получил документ, подтверждавший его положение, все вскочили на ноги, и воодушевленные группы смешались, передвигаясь по комнате. Случилось так, что Сайм очутился лицом к лицу с Грегори, продолжавшим смотреть на него с тупой ненавистью. Долго длилось молчание. «Вы дьявол!» — сказал, наконец, Грегори. «А вы джентльмен!» — серьезно ответил Сайм. — Это вы завлекли меня в ловушку, — начал Грегори, дрожа всем телом. — Затянули меня в... — Говорите же толком, — оборвал его Сайм. — Если на то пошло, в какой адский парламент завлекли меня вы? Вы заставили меня покляться, прежде чем я заставил вас. Возможно, что мы оба делаем то, что считаем правильным, но то, что мы считаем правильным, так чертовски различно, что соглашение между нами, безусловно, невозможно. — Общими для нас остаются только честь до да смерть. И с этими словами он накинул плащ на плечи и взял фляжку со стола. — Катер совсем готов, — озабоченно заявил мистер Беттонс. — Будьте добры пройти сюда. С жестом, выдававшим приказчика, он провел самым коротким окованным железом коридором, по пятам у них следовал все еще терзающийся Григорий. В конце коридора была дверь, которую Беттонс резко распахнул, внезапно обнаружив синюю серебром картину, освещенной луной реки, похожую на театральную декорацию. недалеко от двери стоял темный карликовый паровой катер, похожий на многолетнего дракона с одним красным глазом. Готовясь ступить на борт, Кабриэль Сайм повернулся к разинувшему рот Грегори. — Вы издержали слово, — сказал он, оставаясь лицом в тени. — Вычла к чести, я благодарю вас, вы издержали слово во всем — — Даже в одной маленькой подробности вы обещали мне нечто особенное, и я действительно испытал это особенное. — Что вы хотите сказать? — воскликнул в замешательстве Грегори. — Что я вам обещал? — Призанятный вечер, — сказал Сайм с лютой палкой, в то время как катер медленно скользил прочь от берега.